Эмилия Грант «Отец лучшей подруги» Глава первая «Да сколько можно морозить парня? Ты вообще в курсе, что воздержание вредно? Я тут читала на одном портале, у них от этого потом... Лиль! Лилька! Ау!» Ксюша хлопает по столу так, что учебник подскакивает, и я озадаченно наморгаю. «Что?» «Блин, ну ты вообще не слушаешь!» Она дуется. Я тут как сама с собой сижу. Прости, еще тридцать билетов, и если мы не ускоримся, то не успеем до завтра. Да забей ты на этот маркетинг. Ксюша беззаботно отмахивается. На тройку вытянем, и если что, пересдадим потом. Вот вечно она так. Иногда мне кажется, что на учебу ей вообще наплевать. Зачем было поступать? И как она умудрилась сюда пролезть? Нет, последний вопрос, конечно, чисто риторический. С таким папой, как у нее, можно нанять любых репетиторов. Другое дело, что я до сих пор не понимаю, каким чудом эти самые репетиторы заставили Ксюшу хоть ненадолго сосредоточиться на уроках. Помню, как мы познакомились на первом курсе, она влетела в аудиторию, опоздав на полчаса. Но при этом ни нисколечки об этом не сожалея. Упс. Вот и все, что она ответила на замечание препода. Игрива пожала плечами и плюхнулась на свободное место рядом со мной, поставив на стол кофе и Старбакс. В тот день я подумала «Боже, ну и мажорка!» и не испытала ничего, кроме отвращения. Я знала, что наверняка встречу в Институте Золотых Деток, которым все в жизни достается легко, но вот ни за что не подозревала, что одна из них станет моей лучшей подругой. Ксюшиному обаянию невозможно долго сопротивляться. Она так открыто и искренне улыбается, так непосредственно говорит все, что приходит ей в голову. Комок энергии, веселье. И позитивом Ксюша заражает каждого, кто ненароком оказался поблизости. В тот же первый день после занятий по дороге к метро меня с ног до головы облила из лужи ярко-красная иномарка. Затормозила, и поверх тонированного стекла показалась виноватая физиономия Ксюши. Упс. Снова выдала она. «Ладно, эти джинсы все равно никуда не годились. Запрыгивай с меня, обновка!» Спорить с ней бесполезно. Это я тоже усвоила в первый день. В качестве извинения она купила мне джинсы, потащила отмечать начало учебы в клуб. В общем, я сама не понимаю, как так вышло, но с тех самых пор мы с Ксенией Абрамцевой повсюду вместе. Она изо всех сил пытается устроить мою личную жизнь, и я усаживаю ее за книги. Потому что если вдруг однажды эта гуляка вылетит из института, учиться здесь станет слишком скучно. Вот сейчас, к примеру, я на скуку пожаловаться не могу. Маркетинг сам себя не выучит. А благодаря вчерашней вечеринке я выбилась из графика на целых 15 билетов. И если я не добью их к экзамену, не видать мне стипендии, как собственных ушей. Да, деньги небольшие, для Ксюши и вовсе несущественные. Так, один раз залипнуть в спа, а мне дорога каждая копейка. Отец с мачеха четко дали мне понять, что если у меня хватило ума переехать в Москву и поступить в институт, то хватит ума и заработать. И в целом они правы. Стипендия, халтура во фрилансе, и вот уже я взрослая самостоятельная девушка. Не каждая может в 20 лет похвастаться такой независимостью. Впрочем, Ксюше этого не объяснить. Она все еще верит в сказки про принцев и глубоко убеждена, что без парня мне счастья не видать. Даже не знаю, зачем я согласилась встречаться с Саней. Компанейский весельчак, яркий, подвижный, симпатичный и, если не сказать, смазливый, вот хоть прямо сейчас в бойс-бенд. Двойник Ксюши в мужском обличии. Она познакомила нас в секунду, просто подошла к Сане, постучала пальчиком по плечу и заявила «Ты кое-что потерял». «Что?» Он удивленно похлопал себя по карманам. «Лучшую девушку в своей жизни!» И Ксюша подтолкнула меня, красную до самых корней волос, к загорелому блондину, который, казалось, только что выпрыгнул из рекламы джинсов. Мы с Саней встречались уже три месяца, и вроде все шло неплохо, ну, на мой взгляд. «Да интима дело не дошло, хотя Саня несколько раз порывался, и я в своем уме, чтобы вот так прямо в кинотеатре? И не в общагу же его вести?» Он звал к себе, под Новый год я даже собралась духом, чтобы проститься с девственностью, но выяснилось, что у Саши в соседней комнате парализованная бабушка. Он уверял, конечно, что она ничего не соображает, но мне казалось, что она так и говорит мне взглядом «шалава». В общем, я решила, что ничего криминального не произойдет, если мы отложим интимное знакомство до лучших времен. Откладывала же я как-то до девятнадцати, и ничего, жива. Не то чтобы у меня были какие-то особые принципы на этот счет, банальное – некогда. А как еще, если на репетиторов денег нет, зубрить все приходится самой с утра до ночи, потом учиться так, чтобы выжать максимальную стипендию, накидывать статьи, добавлять товары, вести соцсети сразу двух магазинов. Куда, спрашивается, я должна была втиснуть секс? Ни отцовская двушка, в которой мы жили в пятером, ни общага на троих к этому не располагали, и если в одиннадцатом классе я еще чувствовала себя ущербной, слушая про похождения подружек, то теперь как отрезала. Не так уж и важен секс, как все об этом говорят. Мне даже кажется, что его сильно переоценивают. Жаль, что донести эту мысль до Ксюши у меня нет ни малейшего шанса. «Вот упустишь ты, Санька!» Угрожающе цедит она такой парень ну все при нем забирай вздыхаю я переворачивая страницу учебника издеваешься ксюша вскакивает как будто ее ужалили никогда так с тобой не поступлю мы же лучшие подруги и вот именно поэтому я сделаю все чтобы ты не запорола ваши отношения супер я изображаю облегчение «А теперь можно мы все-таки доучим про конкурентные преимущества?» «Я тебе объясню, что такое конкурентные преимущества!» Ксюша упирает руки в боки. «Пока ты здесь сидишь и превращаешься в синий чулок, другие девицы трясут булками перед твоим парнем. У него тоже сессия. Я со вздохом кашусь на книгу, отчетливо понимая, что спать мне сегодня не придется». «И с кем он готовится, а? Об этом ты подумала?» «Эти и его однокурсницы, почему ты не предложила ему позаниматься вместе?» «Потому что он на автомобилестроении учится». «Боже, дай терпение!» Ксюша закатывает глаза. «Лиль, ну честное слово! Позаниматься — это только предлог. Книги, ночь, ты массируешь ему плечи и выкатываешь свои конкурентные преимущества» если это она моей груди первого размера, то не видать ей приличной оценки по маркетингу». «Преимущество», — скажет тоже. «Я подумаю об этом после сессии». «Надеюсь, после зимней?» «Потому что еще за полгода у твоего Санька яйца посинеют». «Ксю!» — возмущенно задыхаюсь я. «А что? Научный факт!» Она разводит руками. «Не знаю, для кого ты там свой цветок бережешь, но надо успеть, пока спрос превышает предложение». «Значит, все-таки слушала. и Я могу собой гордиться. Хоть что-то от граниты науки Абрамцева все же отгрызла. Правда, меня не особо радует, что эту теорию она применяет к моей девственности. Это не товар, и не услуга, и в отличие от Ксюши, я никому не докладывала о своем постельном опыте». «Да не смотри на меня так, я же не дура!» Ксюша выразительно поднимает брови. «Если бы ты уже хоть раз спала с парнем, ты бы не стала так долго мурыжить Сашу. Признавайся, боишься?» «Абсолютно», — фыркую я, опуская глаза. «Вот и правильно, не так уж это и больно. Просто решись уже, а дальше как по маслу. Таких ощущений себя лишаешь». Ей легко говорить, в ее жизни все как в сказке. Богатый папаша, который дает ей денег на любой каприз, при этом не особо вмешивается с поучениями. Это не мой отец, который не выпускал меня гулять и следил, чтобы я была дома не позже десяти. Ксюшиному вообще пофигу, чем она там занимается и с кем. За два года нашей дружбы я его видела только на фотках. Ксюша живет одна, водит к себе кого хочет. И ей есть из кого выбрать». Еще бы, аппетитные формы, всегда модно одета, роскошный маникюр и густые каштановые волосы. Уж, конечно, у нее нет отбоя от кавалеров. Плюс имеется плацдарм для подвигов. А я худая, и если не сказать костлявая, короткая стрижка, потому что отращивать в моем случае – это только людей смешить. Да, волосы светлые, но тонкие. Рапунцель мне не стать однозначно. Загруз в учебе, подработка, плюс полная общага с ротвейлером Ниной Палной на проходной. Где уж тут искать новых ощущений? Ксю, не начинай. Ворчу я. Два экзамена, потом разберусь с Саньком. Потерпит. Три месяца терпел. Он и сам не особо настаивает. А я о чем, Джентльмен. Если кого выбирать на роль первопроходца, то именно его. «Давай, колись, что тебя останавливает? Только не надо валить всё на сессию, ты и так получишь свои пятерки. Хочешь правды? Окей». Захлопнув учебник, я выкладываю подруге все как есть. где Пусть знает, что не у всех есть уютное секс-гнёздышко без лишних свидетелей. Иногда мне кажется, что она забывает о том, что некоторые люди живут слегка попроще, чем она. Я жду, что Ксюша извинится или хотя бы смутится. Она таращится на меня, как на умалишённую, и выдает громкое «пф». «И все, спрашивает она. «Только из-за квартиры? А что, мало?» «В кино или в примерочной я как-то не собиралась. Санёк говорил, что мы на День Святого Валентина поедем за город к его друзьям. Устроим романтический уикенд. Глядишь, что и выйдет». Еще три недели!» Ксюша делает круглые глаза. «Нет, ну нельзя же так!» А потом знаю я это, к друзьям, вписка на 10 человек, все выпимши. Не, никакой романтики, у меня есть идея получше. Вот это меня как раз и пугает. Блин, поверить не могу, что сижу тут и обсуждаю с подругой, как мне поскорее лишиться девственности. Хотя такие разговоры, в общем-то, положено вести со своим бойфрендом. И эта ее идея получше не предвещает ничего хорошего ксюша выдерживает театральную паузу и тоном ведущего лотереи сообщает папина квартира еще бы добавила и автомобиль что и требовалось доказать только зря отвлекалась от учебника квартира ее отца она вообще в своем уме да об этом даже речи быть не может забей и я берусь за конспекты да ты что это идеальное место У него там кровать, 2 на 2, джакузи. Просто бомба. Поменяешь потом постельное и всего делов». «Ага». Я скептически фыркаю. Остается только прийти и сказать, «Руслан Сергеевич, а можно я тут у вас со своим парнем перепихнуть?» «Лиль, не тупи. Папа до конца февраля в Австрии. Квартира свободна. У меня ключи на всякий пожарный». «Вот и пригодились. Можно сказать, у тебя личная жизнь горит». А он даже не догадается ни о чем. Уборщицу я отменю. Ну, решайся. Я мысленно считаю до десяти, призывая весь запас терпения. Потом смотрю Ксюше в глаза и отчетливо, чтобы дошло с первого раза, произношу. Ни за что, слышишь? Ни за что. Это исключено.